Ей показалось, что он пострадал несколько сильнее, чем она думала. Но поскольку умирать на пороге больницы Войтых явно не собирался, она улыбнулась в ответ. «Я решила сопроводить тебя на всякий случай, чтобы ты нечаянно еще и по такси не попал». «Блага разумно», — кивнул он. «Тогда поехали. Я что-нибудь пропустил?» Кроме фантастической картины, как Ваня...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 волнение, которое сопровождало ее всю бессонную ночь, и которое звонок медсестры из больницы только усилил, наконец начал отпускать. «Обойдешься, будешь знать, как не ночевать дома». Они забрались в машину, и, выехав на дорогу, Саша нарочито будничным тоном добавила. «А еще мы с Ваней украли у Кати картину». «Что?» Войтых выразительно посмотрел на нее, удивленно вскинув брови.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 Саша, конечно, заметила его гримасу, но решила пока ничего не спрашивать. Сделать это чуть позже. Все равно он свернет разговор, раз уж сейчас есть для этого такой хороший повод. Обсуждение расследования. Можешь себе представить, как она мне, если бани Ваня ее спер? Я как взглянула на нее, так... Она тяжко сглотнула, вспоминая. Ощущения были такими, как будто я снова стою на балконе по ту сторону перил и не могу управлять своим телом. Пальцы разжимаются, я вот-вот упаду вниз десятого этажа. Я от ужаса не могла от нее глаз отвести. Вот Ваня и украл ее, чтобы лучше разобраться дома. «Значит, дело не во мне», – пробормотал Войтых. «Тогда, вероятно, причина в картине. Надо нам всем на нее посмотреть, сравнить ощущения и обсудить. Дай телефон, пожалуйста. Нужно позвонить Неву и Лиле, а мой вчера безвременно скончался». Саша взяла лежащую между сиденьями сумку и протянула Войтыху. «Главном отделении возьми, а то, если я начну искать, мы обнимем столб. Кстати, она снова быстро посмотрела на него. Расскажешь мне все-таки, как так получилось, что внимательный и осторожный Войтых дворжик попал под машину?» Залезая в ее сумку, Войтых тяжело вздохнул. К окончательно запутался в собственных воспоминаниях и уже сам не знал точно, видел ли некроманта. Или все это ему показалось. Логика утверждала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 Его рука замерла, а вместе с ней замер и смартфон. Войтех нахмурился, обдумывая внезапно пришедшую в голову мысль, которая могла все объяснить. «Вероятно, опухоль дает о себе знать. Врачи же предупреждали, что могут быть галлюцинации. Я тогда подумал про видение, но вдруг одно другому не мешает». Загорелся зеленый свет, но Саша так и продолжал стоять на месте и смотреть на него, пока ей не просигналили сзади.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 И никуда моя опухоль не денется, вернемся в Москву, тогда пусть и разбирается». Он замолчал. Соблазн оставить ее последнюю фразу без комментария был велик, очень велик. Но в этох все же пересилил себя. «Не знаю, как это понимаешь ты, но я тебе не рассказал, потому что не хотел тебя пугать. Не хотел, чтобы ты становилась рядом со мной, врачом. Это вытеснило бы из нашей жизни все хорошее, что в тот момент было».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 Напомнила она спустя целую минуту. «Мы уже скоро будем дома, а им еще ехать и ехать». «Тогда давай заедем куда-нибудь, где можно купить кофе и готовый завтрак», предложил Войтах, принимаясь листать статью телефонную книжку в поисках нужного контакта. Продолжать разговор об их отношениях ему тоже не хотелось, как минимум здесь и сейчас. «О, ты голоден!» – весело отозвалась Саша. «Это хороший признак. Так и быть долгоу, пока не звоним». Я знаю неподалеку прекрасную кофейню, где подают вкусные обильные завтраки. Будем есть там, потому что я голодна. Кажется, еще сильнее тебя. А если мы возьмем с собой? Угадай, кому достанется большая часть? 1 мая 2015 года. 10 часов 47 минут. Переулок Каховского. Они позавтракали в кафе, где, как и обещала Саша, кормили действительно вкусно и сытно. По дороге договорившись с Невом и Лилией,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 «Наверное, кто-то из предыдущих жильцов оставил. Им уже без надобности, о тебе в самый раз». Он взял с полки, куда предполагалось класть шапки и шарфы, маленькую книжечку в яркой обложке, оказавшуюся правилами дорожного движения 2015, и протянул Войтеху, широко ухмыляясь. «Вот что ты за человек, Сидоров?» Хмыкнул Войтах, забирая у него книжицу, и тут же бросая ее на маленькую тумбочку. Он собирался развить эту мысль, но в дверь снова позвонили – Приехали Нев и Лиля. Последняя, как всегда, выглядела бодрой, цветущей, с аккуратным макияжем, красиво ухоженными волосами и свежим маникюром. А вот Нев то ли плохо спал, то ли не с той ноги встал, то ли о чем-то глубоко задумался, потому что выглядел отстраненным и как будто чем-то недовольным. Чтобы не толпиться в прихожей, Саша, Ваня и Войтых поторопились пройти в гостиную, где, кроме всего прочего, стояла украденная картина, накрытая клетчатым пледом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 Наконец, водрузил их на нос и все-таки заставил себя взглянуть на полотно. Он ожидал, что его снова утянет во внутренние страхи, как было в первый раз. Но ничего такого не произошло. Он нахмурился и подошел ближе, пересматриваясь в темные штрихи, дорезя в глазах. Но картина оставалась просто картиной. «Странно», – прокомментировал он. «Когда я смотрел на нее в первый раз, она вселяла в меня ужас»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 «Насколько я понимаю, вы все смотрели на нее ближе к вечеру или ночью?» «Я смотрел в середине дня». Войтых как раз обедал с Катей. Напомнил Нев. «Ну, все равно не утром». Лили пожала плечами. «Ладно, этот вариант нам так быстро не проверить». Войтых посмотрел на часы. «Значит, этим займемся ближе к вечеру». «А пока давайте подумаем, как эта картина может быть связана с состоянием Кати». «Я уверен, что это не совпадение». «Так, может быть, дело в самой Кате?» – предположила Саша. «Она своего рода катализатор. Мы все видели что-то в ее присутствии». «Когда видел я, ее не было дома», – напомнил Нев. «Да что бы вас, Нев!» – усмехнулся Ваня. «Вы вообще ни в одну версию не укладываетесь». «Но все равно это ее дом, ее мастерская. Там все пропитано ею», – не сдавалась Саша. «Ее вещи вокруг, ее запах. Частички отмершей кожи на полу».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 «Но мы уже не раз сталкивались с темными потусторонними силами, способными воздействовать на людей». «Ага, подарки им дарят, силы делятся», – проворчала Лиля, но не сделал вид, что не услышал. «Мы говорим об одержимости, правильно?» – подытожил Войтых. «Но почему Катя? С чего вдруг в нее вселился бес?» «Мало ли, по какой причине именно она», – пожала плечами Саша. «Иногда тебе вовсе не нужно быть в чем-то виноватой, чтобы оказаться проклятой». Она машинально коснулась своего кулона, а затем вдруг посмотрела на Войтаха. «А может, это порча?» «Какая порча?» Тут же заинтересовался Ваня. Соседка Катя утверждает, будто та постоянно ругалась с еще одной соседкой, потомственной ведьмой. И ведьма это навела на Катю порчу. «Может, дело было в этом?» Саша вопросительно посмотрела на Нева. «Порча?» Нев задумался. «Смотря какая, конечно. Этот...»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 Она в упор посмотрела на Войтаха, надеясь, что он поймет. Рассказывать всем про видение с некромантом, не зная, хочет ли он этого, она не стала. Хотя бы до того момента, как Долгов убедится, что все в порядке. Войтах нахмурился ненадолго, а потом неуверенно предложил: Я могу коснуться я, но ничего не форсировать. Мне кажется, в этом случае ущерб будет минимальным. А давайте я к этой, ведьме, наведаюсь, предложил Ваня, чем удивил всех. «Ты?» – переспросила его сестра. «Да задолбался я уже в четырех стенах сидеть. И потом, я с ведьмами разговаривать умею. Они обычно меня любят». Он самодовольно усмехнулся. «А если она не такая молодая и эффектная, как всем нам знакома Эльвира?» – приподняла бровь Саша, давая понять, что все поняли, на кого она намекает. С ведьмой Эльвирой они познакомились два года назад, когда ездили на расследование в Астраханскую область –